Горячее и холодное Самое большое заблуждение относительно космоса – это то, что он якобы холодный. Гигантская научная машина НАСА не сделала ровным счетом ничего, чтобы развенчать этот миф. Более того, она всячески его продвигала для собственных нужд. И хотя одно из определений холода – это отсутствие тепла, космос является абсолютным исключением из этого правила. Будучи ребенком, я читал научно-фантастические рассказы и постоянно натыкался на повторяющуюся ситуацию такого типа. Джей Вордок попал в беду. Ему удалось извлечь генератор лучей крентока из помещения на корабле Вулса, но робот-охранник разбил обогреватель его скафандра в последние секунды полета. Луч может спасти людей, только если в ближайшие несколько минут удастся добраться до корабля, заваленного валунами на этом пустынном каменном астероиде. Он чувствовал пробирающий до костей холод космоса, быстро высасывающий тепло из его тела. До написания этой книги я как-то не задумывался о том, что космос на самом деле не холодный и не горячий. Лишь материя может иметь эти свойства, а космос – это отсутствие материи. Наука утверждает, что тепло ⁇ это мера молекулярной активности. Поскольку в космосе очень мало атомов или молекул, он является практически идеальным вакуумом и в то же время великолепным теплоизолятором и лучшим по Вселенной теплоотводом. Он существует в неизменном виде, несмотря на соседство невероятно горячих поверхностей звезд. Он также совершенно нечувствителен к почти абсолютно нулевым температурам поверхности некоторых комет, бродящих в межзвездное пространство. Однако, прежде чем мы сможем осознать, что происходит на космическом корабле или в космическом скафандре, нужно понять, что же такое тепло. Этот раздел будет повторительным уроком для тех, кто когда-то много знал о тепле, и водным курсом для тех, кто знает только то, что лед холодный, а огонь горячий.